Глава 12. Аня сделала глубокий вдох и вошла в класс. Она так привыкла быть в центре внимания, что уже и не надеялась незаметно прошмыгнуть на своё место. Однако она ошиблась. На неё никто не смотрел. Все были заняты своими делами. Задиры лишь слегка коснулись её презрительными взглядами и продолжили обсуждение какой-то экранной звезды. Даже Ася Лишь коротко кивнула на приветствие и ничего не сказала, хотя ещё вчера Иванова была уверена, что весь класс засыплет её вопросами о произошедшем. Видео с задержанием андроида попало в сеть, его уже посмотрели и обсудили все, кто мог. Более того, местная телекомпания сняла про это сюжет с привлечением участкового полицейского, невнятно рассказывающего что-то про сломанный игровой автомат, который сорвался с постамента. и вылетел в окно. Пострадавших не было, поэтому новость не особенно затронула зрителей. Об участии Ани в этой истории знали только задиры, но они, похоже, решили не добавлять популярности выгнанной из их группы однокласснице. Не сказать, чтобы Иванова была против, ей как раз меньше всего хотелось дополнительной шумихи, но и полное игнорирование своей персоны было неприятно. К тому же, она очень волновалась за Юру. Она видела женщину, которая явно узнала робота и хотела ему добра, в отличие от людей в форме, которые задержали андроида. Но что может сделать девочка против людей с автоматами? Только переживать за последствия. Начался урок географии. Аню вызвали к доске проверить домашнее задание. Иванова отвечала России, но сбивалась, в конце ответа и вовсе забыла название столицы одной страны. Что-то ты сегодня слаба, Анечка, грустно констатировала учительница. Она с роботами переборщила, выкрикнула Кузнецова, вызвав бурный смех задир. Семакина, Петрова, что за смех на уроке? выкрикнула учительница. Кузнецова, выйди из класса. Почему это? возмутилась Кузнецова. С роботами встречается она, а выгоняют меня. Задиры снова захохотали. И учительница заставила их покинуть класс. Пунцовая от стыда Аня заняла своё место. Продолжим урок, сказала учительница и взяла журнал. Ты правду его знала? тихо спросила Ася. Отвали, ответила Иванова. Меньше всего ей хотелось терпеть издевательство ещё и от ботаников. Ася не стала настаивать, но после урока подошла снова. Да ладно, чего ты, сказала она. Это же круто встречаться с андроидом. Я с ним не встречалась, огрызнулась Аня, но затем заметила заинтересованный взгляд соседки по парте и поняла, что та не собирается над ней издеваться. Мы просто общались, сказала она. Я помогала ему прятаться. Круто, восхитилась Ася. Расскажешь потом? Ладно, согласилась Аня. Немного успокоенной неожиданной поддержкой, оказалось, что клуб ботаников был очень заинтересован темой андроида и в своих соцсетях активно муссировал эту тему. Когда Ася узнала у Ани про приключения андроида в её подвале, то спросила разрешения рассказать обо всём другим ботаникам и, получив таковое, привела Аню на факультеттив. Там Ивановой посчастливилось повторить эту историю, даже чуть-чуть приукрасив. "Вот здорово", сказал Костя Вышнецов после того, как Аня закончила рассказ. "Это стопудово спецслужбы за ним охотились. Зачем им?" спросил Витя Комаров. "За тем, дубина, что это же искусственный интеллект. Он, наверное, сбежал от них, вот они и охотились. Мне кажется, он был не искусственный", сказала Аня. "Он же нашёл дом, в котором жил. Аватар?" предположила Ася. Кто-то управлял им дистанционно? Зачем тогда ему убегать? Резонно заметил Витя. Чтобы спасти оболочку, мне кажется, предположила Иванова, что внутри этого робота был заперт обычный мальчик. Ну, может, чуть постарше нас. Как это зоперт? не понял Костя. Мы же видели видео, он целиком из композитных материалов сделан. Ну, не буквально заперт. Попыталась найти слова Аня. А как бы со знанием. Такой технологии не существует, заявил Витя. Мы регулярно читаем научные журналы, там о таком не писали. А бэкапы, вспомнила Ася, помните, что наши разработчики придумали, как создавать чипы для временного хранения биологической информации. Так, а кто сказал, что эти бэкапы нельзя перенести в робота? Но никто этого еще не делал. сказал Витя. Или мы просто про это ничего не знаем? Почему, по-твоему, спецслужбы за ним гонялись? Потому что это новая технология, которую нельзя рассекретить. Так получается, они взяли живого человека и поместили в робота, сказал Витя. Но это же бесчеловечно. И что теперь с ним будет? Все посмотрели на Аню. Иванов в ответ лишь пожал плечами. Не думаю, что что-то хорошее, сказала она. Они так жестоко его ловили. Надо будет помониторить информацию, важно заявил Витя. Может, что и всплывёт. Дальше ребята переключились на обсуждение своей программы. Ася что-то показывала на мониторе, собрав вокруг себя любопытные взгляды. А как у тебя с кодами? спросил Витя, видя, что Аня не особенно понимает в происходящем. С чем? переспросила она. с кодами или языками. Ну, программы пишут на различных языках программирования. У нас сейчас изучают лого, но мы сами решили учить C++. Я не знаю никаких языков, пожала плечами Аня, а хотела бы освоить. Наверное, можем начать. Витя посадил Иванову за свободный компьютер и показал алгоритм действий. За полчаса Аня выучила несколько команд, и при помощи Комарова даже смогла составить свою первую программу. Она была очень простенькой и всего лишь выводила на экран приветствие, но сам факт того, что она смогла сама написать код, привёл Аню в такой восторг, будто бы она написала целую операционную систему. "Здорово", воскликнула она. "Вот видишь", заявил Витя. "Совсем не сложно и даже весело. Вступай в наш клуб, научишься делать более сложные вещи". Я бы с радостью. Вдруг погрустнела Аня. Но ваши разве не будут против? Я же с этими была. Наши точно не будут против. Мы даже собирались сами тебе предложить, пока тебя не перехватили наши королевы. С ними никакого толку. Хорошо, что вы разошлись. Они только и могут, что издеваться над всеми и придумывать клички. А мы помогаем друг другу. Вон, Костя, гений в математике. Если надо разобрать какую-нибудь тему, все к нему идут. Ася в биологии шарит, Галя в истории, а я, как ты уже понимаешь, в компах круто, восхитилась Аня. А я литературу люблю. Так что с стихами и сочинениями можно ко мне. Отлично. Видишь, и ты своё место нашла. А этих королей не бойся. Они только издалека могут кусаться, близко не подходят к нам. Бояться? Они тут недавно очень Свету Захарову обидели. Так мы им так отомстили, что ещё долго помнить будут. Света не в клубе, но мы с ней дружим. И они ей в рюкзак мышь дохлую бросили. Зачем? Поиздеваться решили. Они её крыской называют. А Света до ужаса боится всех этих грызунов. Она, когда рукой нашарила её в рюкзаке, так у неё настоящий истерик случился. «И что вы сделали?» «Мы странички их взломали и накопали там кучу всяких фоток. Часть уже разместили где надо, а часть придержали». «Тебе не кажется, что это слишком?» спросила Аня, которая совсем не разделяла восторгов Виктора. «Слишком?» «Свету потом в медпункте успокоительном откачивали, чтобы просто перестала плакать, а ты говоришь «слишком». «А с тобой они как обошлись?» И это ты им ещё почему-то простила брата Кузнецовой, который тебя при всей школе ударил. Я не хотела устраивать войнушку. Идиотов везде хватает, а мы же один класс. Мы должны быть дружны. Мы с моим бывшим классом до сих пор переписываемся, они в гости постоянно зовут. В старой школе мы все были как ваш клуб. Все друг другу помогали с уроками, вместе на вечеринки ходили. А наши ребята даже ходили драться с соседним классом из-за одной девочки, которую кто-то там обозвал. Мы были командой. А у вас сплошные интриги, война. Наверное, потому что нет лидера, предположил Витя. А те, которые мнят в лидеры, на эту роль не годятся. Ладно, пока нас не разогнали, хочешь, тебе ещё одну штуку покажу. Будешь сама расписание электронное составлять. Давай. Согласилась Аня, которая решила не обострять тему. Когда факультатив закончился, Иванова вместе со всем клубом выходила из школы и заметила Кузнецову с братом, которые стояли на крыльце с другими старшеклассниками. "Эй!" крикнул брат Кузнецовой. "Что, твой робот-охранник наокрылся? Смотри теперь. Будь внимательнее. Ходи, оглядывайся. Не слушай его", проговорила Ася. Взяв Аню под руку и ускоряя шаг. «Ничего он тебе не сделает. Он теперь под строгим контролем. Если что-нибудь выкинут, его сразу вышвырнут из школы». «Что, предательница?» — крикнула в спину Кузнецова. «Нашла себе новых защитничков? Давай, давай! Может, они тебе соберут новую куколку?» «Слушай, заткнись, а!» — ответила Ася. «Что?» — возмутилась Кузнецова. «Ничего!» Ребята уже почти покинули школьный двор и Кузнецова не стала их преследовать. «Давай я тебя провожу», — предложил Витя Аня, когда группа стала расходиться. «Я тут рядом живу», — ответила Иванова. «Ну и что, вдруг эти придурки за тобой пойдут?» «Проводи», — улыбнувшись, согласилась Аня. И когда ребята отошли от остальной группы, тихо добавила. «Спасибо, мне и самой как-то не по себе от этих Кузнецовых. А ты говоришь, надо быть единым коллективом, сказал Витя. Видишь же, что они просто неадекватны. Вижу, вынужденно согласилась Аня. До дома они дошли без приключений. И вот у самого подъезда Иванова заметила женщину в сером плаще, которая была участницей погони за Юрой. Сперва Аня хотела пройти мимо, но увидев встревоженный, ищущий взгляд женщины, И ещё потому, что чувствовала себя увереннее рядом с одноклассником, решила подойти. Вы от Юры? спросила Аня. А ты что-то знаешь? ответила вопросом на вопрос женщина. Он прятался здесь, сказала Аня, показав на вход в подвал. Покажешь мне? попросила женщина, но заметив сомнение в лице девочки, добавила: Я его мама. Юра в опасности. «И я ищу хоть что-нибудь, что может ему помочь». «Подождите», — сказала Аня. «Мне надо зайти домой и взять ключи». «Я пока побуду здесь», — заверил Витя, видя, как разворачивается ситуация. «Спасибо», — еще раз поблагодарила Аня и скрылась в подъезде своего дома.